Глава 13. Жильблас встречается при дворе с любезным своим другом Фабрисио к великой радости обеих сторон. Куда они оба отправились, и какой любопытный разговор произошел между ними. Я завел себе привычку заглядывать всякое утро во дворец, где проводил по два и по три часа, наблюдая, как входили и выходили гранды, являвшиеся туда без той помпы, которая окружает их в других местах. Как-то раз я спесиво прохаживался по покоям, представляя собой, подобно многим другим, довольно глупую фигуру, и вдруг увидал Фабрисио, с которым расстался Валья когда он находился в услужении у смотрителя богадельни. Особенно удивило меня то, что он запросто беседовал с герцогом Медина-Седония и с маркизом де Сен-Круа, причем обе эти сеньора, казалось, внимали ему с удовольствием. К тому же он был одет не хуже любого знатного кавалера. «Не померещилось ли мне?» — подумал я. «Действительно ли это сын цирюльника Нуньеса? Или это какой-нибудь молодой придворный, похожий на него?» но я недолго пребывал в недоумении. сеньоры удалились, и я подошел к Фабрисио. Он сразу же узнал меня, взял за руки и, протискавшись сквозь толпу, вывел из апартаментов «Очень рад тебя видеть, милейший Жильблас», — сказал он, обнимая меня. «Что ты делаешь в Мадриде? Служишь ли еще у господ или замышляешь какую-нибудь придворную должность?» Как твои дела? Расскажи мне все, что случилось с тобой после твоего внезапного исчезновения из Валья Долида. Ты задаешь мне сразу слишком много вопросов, — отвечал я. К тому же это совсем не подходящее место, чтобы рассказывать о своих похождениях. Ты прав, — заметил он. Нам будет удобнее у меня. Пойдем, я тебя поведу. Это недалеко. Я свободен, занимаю отличную хорошо обставленную квартиру живу припеваючи и вполне счастлив поскольку считаю себя таковым я принял приглашение и послушно пошел за фабри мы остановились подле великолепного дома в котором по словам моего приятеля находилась его квартира затем мы пересекли двор где по одну сторону помещалось парадное крыльцо, ведшее в роскошные хоромы, а по другую — маленькая, столь же темная, сколе узкая лестница, по которой мы поднялись в хваленую квартиру Фабрисио. Она состояла из одной комнаты, которую мой изобретательный друг превратил в четыре с помощью сосновых перегородок. Первая конура служила прихожей для второй, который спал Фабрисио. Третья именовалась кабинетом, а последняя — кухней. Спальни и передние были увешаны географическими картами и философскими тезисами, а мебель вполне соответствовала убранству стен. Она состояла из большой постели с совершенно потертым парчевым пологом, старых стульев, обитых желтой саржей и украшена гренадской шелковой бахромой того же цвета стола на золоченых ножках, покрытого некогда красной кожей и окаймленного мишурной, почерневшей от времени бахромой, и, наконец, из шкафа черного дерева с фигурами грубой резьбы. Маленький стол заменял ему в кабинете секретер, а библиотека насчитывала всего несколько книг и связок с рукописями, которые лежали на полках, расположенных вдоль стен друг над другом. В кухне, гармонировавшей со всем остальным, красовалась глиняная посуда и прочая необходимая утварь. Подождав, пока я в досталь налюбуюсь на его жилище, Фабрисио спросил меня. — Но как тебе нравится? Мое хозяйство и моя квартира, не правда ли восхитительно? — Разумеется, — отвечал я, улыбаясь. «Видимо, дела твои в Мадриде идут удачно, раз ты так оперился. Ты, вероятно, пристроился на какую-нибудь должность?» «Упаси Господь!» — воскликнул он. «Избранное мной занятие стоит выше всяких должностей. Вельможа, которому принадлежит этот дом, предоставил мне комнату, а я превратил нее в четыре, а мебелировав ее, как ты видишь». Я делаю только то, что мне нравится, и ни в чем не нуждаюсь. — Говори яснее, — прервал я его. — Ты разжигаешь во мне желание узнать, чем, собственно, ты занимаешься. — Ну что ж, готов тебя удовлетворить, — сказал он. Я сделался сочинителем, записался в остромыслы, пишу стихами и прозой, словом «мастер на все руки». — Как? «Ты стал любимцем Аполлона?» — вскричал я, расхохотавшись. «Ты ни за что бы не угадал! Всякое другое ремесло меня бы меньше удивило. Но что соблазнило тебя примкнуть к поэтам? Насколько я знаю, их презирают в обществе, и они не всякий день бывают сыты!» «Хм!» — воскликнул он в свою очередь. Ты имеешь в виду тех жалких писак, сочинениями которых гнушаются книготорговцы и актеры. Нет ничего удивительного, что никто не уважает таких бумагоморателей. Но хорошие авторы занимают совсем другое положение в свете. И могу сказать, не хвалясь, что я принадлежу к их числу. Нисколько не сомневаюсь, сказал я ты умный малый и наверное недурно сочиняешь мне только хочется узнать откуда взялся у тебя писательский зуд полагаю что мое любопытство заслуживает оправдания да ты вправе удивляться возразил фабрисио я был так доволен своим положением у сеньора мануэля ордонььеса что не мечтала лучше но дух мой подобно духу плавта возвысился постепенно над рабским своим состоянием. И я написал комедию, которую вальядолицкие актеры сыграли в театре. Хотя она ни к черту не годилась, однако же имела огромный успех. Из этого я рассудил, что публика — добрая корова, которую нетрудно доить. Это соображение — а также бешеная страсть к сочинению новых пьес отвратили меня от богадельни. Любовь к поэзии охладила любовь к богатству. Чтобы усовершенствовать свой вкус, я решил отправиться в Мадрид, являющийся средоточием блестящих умов. Я просил смотрителя отпустить меня, на что он согласился лишь с сожалением, так как питал ко мне привязанность. «Фабриссио», — сказал он, — «почему ты меня покидаешь? Не подал ли я тебе неумышленно какого-либо повода к неудовольствию?» «Нет, сеньор», — отвечал я ему, — «лучшего господина не сыскать во всем мире. И я в умилении от вашей доброты. Но вы знаете, что против судьбы не устоишь. Я чувствую себя рожденным для того, чтобы увековечить свое имя литературными произведениями. «Что за сумасбродство?» возразил этот добрый человек. «Ты уже пустил корни в богодельни, а из людей твоей складки выходят экономы и даже иной раз смотрители? А ты хочешь менять надежное дело на вздорное? Будешь каяться, дитя мое?» «Смотритель...» отчаявшись переубедить меня выплатил мне жалование и подарил 50 дукатов в награду за мою усердную службу эти деньги вместе с теми которые мне удалось сколотить при исполнении мелких поручений доверенных моему бескорыстию позволяли мне прилично одеться что я не преминул выполнить хотя наши писатели обычно не гонятся за чистоплотностью Я вскоре познакомился с Лопе де Вега, Карпио, с Мигелем Сервантес, де Сааведро и другими прославленными сочинителями. Но предпочтительно перед этими великими людьми я выбрал в наставнике молодого бакалавра, несравненного дона Луиса де Гонгора, величайшего гения, когда-либо порожденного Испанией. Он не желает печатать своих творений при жизни и довольствуется тем, что читает их друзьям. Самое удивительное — это то, что благодаря редкостному природному таланту он преуспевает во всех областях поэзии. Особенно удаются ему сатирические произведения. Это его конек. Он не какой-нибудь Луцилий, которого можно сравнить с мутной речкой, уносящий множество ила. Нет, Гонгора подобен Таго, катящему прозрачные волны по золотистому песку. Судя по твоему лесному описанию, бакалавр этот весьма талантлив, сказал я, а потому надо думать, что он нажил себе немало завистников. Все сочинители, как хорошие, так и плохие, отвечал Фабрисио, обрушились на него. Одни говорят, что он любит напыщенность, парадоксы, метафоры, инверсии. Другие, что его стихи туманны, как гимны, которые сали и распевали во время своих процессий, и которых никто не понимал. Иные даже упрекают его в том, что он бросается от сонетов к романсам, от комедии к децимам или триллиям. Точно ему взбрела на ум сумасшедшая мысль, затмит лучших писателей во всех жанрах. Но эти стрелы зависти только ломают свое острие его музу, чарующую как вельмож, так и толпу. Как видишь, мое ученичество проходит под руководством опытного наставника, и смею сказать, не хвалясь, что плоды на лицо Я так освоился с его духом, что уже сочиняю глубокомысленные произведения которые он сам почел бы достойными своего пера. Следуя его примеру, я сбываю свой товар в аристократических домах, где меня отлично принимают и где люди не очень привередливы. Правда, я превосходно декламирую, что, разумеется, способствует успеху моих сочинений. Наконец, я пользуюсь расположением некоторых знатных сеньоров и живу на такой же ноге, с герцогом Медино-Седония, как Гораций жил с меценатом. Вот каким образом, закончил Фабрисио, я превратился в сочинитель. Больше мне нечего рассказывать. Теперь твоя очередь, Жильблас, воспеть свои геройства. Тогда я принялся за повествование и, опуская несущественные обстоятельства, рассказал ему то, о чем он меня просил. Затем наступило время позаботиться об обеде. Фабрисио извлек из шкафа черного дерева салфетки, хлеб, остаток жареной бараньей ноги, а также бутылку превосходного вина. И мы уселись за стол в том веселом настроении, которое испытывают друзья, встретившиеся после продолжительной разлуки. «Как видишь, — сказал Фабрисио, — я веду свободный и независимый образ жизни». Пожелая следовать примеру своих собратьев, то ходил бы всякий день обедать к знатным особам. Но меня нередко задерживает дома любовь к моим занятиям. А к тому же я в своем роде маленький аристип, ибо чувствую себя довольным как в великосветском обществе, так и в уединении, как за обильной, так и за скудной трапезой. Вино показалось нам таким вкусным, что пришлось достать из шкафа еще бутылку. За десертом я выразил Фабрисио желание ознакомиться с его творчеством. Он тотчас же разыскал между бумагами сонет, который прочел самым выспленным тоном. Несмотря на отличное чтение, стихи показались мне столь туманными, что я решительно ничего не понял. Это не ускользнуло от Фабрисио, и он спросил меня, «Ты, кажется, находишь мой сонет не особенно ясным, не правда ли?» Я осознался, что предпочел бы несколько больше вразумительности. Фабрисио осыпал меня насмешками. «Если этот сонет, продолжал он, действительно непонятен, то тем лучше, друг мой, сонеты, оды и прочие произведения, требующие выспренности» не терпят простоты и естественности. Туманность — вот их главное достоинство. Вполне достаточно, если сам поэт думает, что он их понимает. «Ты, по-видимому, издеваешься надо мной?» — прервал я его. «В стихах должен быть здравый смысл и ясность, к какому бы роду поэзии они не принадлежали. И если твой несравненный гонгора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 Что я о нем думаю? «По-моему, — сказал я, — твоя проза не лучше твоих стихов. Сонет — что иное, как напыщенные голиматья а в предисловии встречаются слишком изысканные выражения. Слова, никем не употребляемые, и фразы, так сказать, закрученные винтом. Словом, у тебя чудной стиль».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 изъясняются иначе, чем мещане. Могу тебя в этом заверить. Наконец, наш новый стиль превосходит стиль наших антагонистов. Одной черточкой я дам тебе почувствовать разницу между прелестью нашей манеры выражаться и их безвкусицей. Так, например, они сказали бы просто —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 Я громким хохотом прервал речь моего новатора. — Чудак ты, Фабрисио, со своим жеманным слогом, — сказал я, — а ты со своим естественным стилем, просто олух. — Ступайте, — продолжал он, применяя ко мне слова гренадского архиепископа. — Ступайте к моему казначею. Пусть отсчитает вам сто дукатов. И хранит вас Господь с этими деньгами. Прощайте, господин Жильблас. Желаю вам немножко больше вкуса. Я снова расхохотался на эту шутку. А Фабрисио, простив мне непочтительный отзыв об его писаниях, нисколько не утратил своего прекрасного расположения духа. Мы допили вторую бутылку, после чего встали из-за стола несколько на веселе и вышли из дому с намерением прогуляться по Прадо, но, проходя мимо дверей одного лимонадчика, вздумали туда заглянуть. В этом заведении обычно собиралась чистая публика. Там было два отдельных зала, причем в каждом из них я заметил кавалеров, развлекавшихся по-своему. В одном играли в приму и в шахматы, в другом человек 10-12 внимательно слушали спор двух записных любомудров. Даже не подходя к ним, нам не нетрудно было догадаться, что предметом их дискуссии служила метафизическая задача, ибо они ораторствовали с таким жаром и задором, что их можно было принять за бесноватых полагаю, что если б им поднести к носу перстень Гелиазара, то у них из ноздрей повыскочили бы демоны. "Но и темперамент, черт подери", сказал я своему приятелю. "Какие здоровые и легкие! эти спорщики родились, чтобы быть публичными глашатаями. Большинство людей занимаются не тем, чем надо". "Ты прав", возразил он. "Эти люди видимо, из породы Новия, того римского банкира, который заглушал голосом грохот повозок. Но в споре мне всего противнее то, — добавил он, — что они жужжат тебе в уши без всякого толку. Мы удалились от этих шумливых метафизиков, и благодаря этому я избежал мигрени, которая была начала меня одолевать. Затем мы выбрали местечко в углу другой залы, откуда, распивая прокладительные напитки, могли наблюдать за входившими и выходившими посетителями. Нуньес знал их почти всех. «Клянусь Богом!» — воскликнул он. «Спор наших философов кончится не так скоро. Вот идет новое подкрепление. Те трое, что сейчас вошли, тоже ввяжутся в разговор». Обрати внимание на двух чудаков, которые собираются удалиться. Того смуглого, сухопарого коротышку, прямые длинные волосы которого свисают одинаково как спереди, так и сзади. Зовут Доном Хулианом де Вильянуно. Это молодой аудитор, корчащий из себя пятиметра. На днях я зашел к нему пообедать с одним приятелем, и мы застали его за довольно странным занятием. Он развлекался в своем кабинете тем, что кидал большой борзой сумки с тяжебными делами, по которым он является докладчиком, а затем заставлял ее приносить их обратно, причем собака разрывала документы в клочки. Сопровождающего его литенциата с махровой рожей зовут Керубин Тонто. «Это каноник». Толецкого собора, самый глупый человек на свете. Между тем, судя по его веселому и остроумному лицу, можно подумать, что он большой умник. Глаза у него блестят, а смех тонкий и лукавый. Иному, пожалуй, покажется, что каноник обладает проницательностью. Когда в его присутствии читают какое-нибудь изящное произведение, То он слушает его со вниманием, точно вникает в смысл, а на самом деле не понимает решительно ничего. он обедал с нами у аудитора. там говорилось множество забавных вещей и всяких острот. Дон Дкеррубин не проронил ни звука, но зато он одобрял все такими ужимками и жестами, которые казались остроумнее, отпускаемых нами шуток. «Знаешь ли ты, — спросил я Нуньеса, — тех двух взлохмаченных молодцов, которые, опершись локтями на стол, шепчутся там в углу и дышат друг другу в лицо?» «Нет, — возразил он, — их лица мне не знакомы. Но, по всем данным, это кофейные политики» поносящие правительство. Взгляни на прелестного кавалера, который, посвистывая, прогуливается по залу и переваливается с ноги на ногу. Это дон августин Моретто, молодой, нелишенный таланта стихотворец, которого листицы и невежды превратили в полусумасшедшего. Сейчас подходит к нему один из его собратьев, который пишет рифмованной прозой, и тоже навлек на себя гнев Дианы. «А вот и еще сочинители!» — воскликнул он, указывая на двух вошедших офицеров. «Они точно все сговорились прийти сюда для того, чтобы ты устроил им смотр. Ты видишь перед собой Дона Бернальдо де Сленгуадо и Дона Себастьяна де Вилье Висиоса. Автор, родившийся под созвездием Сатурна, злокозненный писака, ненавидящий всех и нелюбимый никем. Что касается Дона Себастьяна, то это добродушный малый и писатель, не желающий отягчать своей совести. Он недавно поставил в театре пьесу, имевшую исключительный успех, и теперь печатает ее, не желая дальше, злоупотреблять одобрением публики. Милосердный ученик Гонгоры собрался было продолжать свои разъяснения по поводу фигур, мелькавшей перед нами живой картины. Но его прервал дворянин из свиты герцога Медина седония «Я разыскиваю вас, сеньор Дон Фабрисио, по поручению господина герцога, который желает с вами поговорить. Он ждет вас у себя. Нуньес, знавший, что желание знатного вельможи надлежит исполнять немедленно, поспешно покинул меня, чтобы пойти к своему меценату. А я остался, недоумевая над тем, что его величают доном, и что он столь неожиданно превратился в дворянина, хотя его отец Почтенный Хрисостом был всего-навсего бродобреем.